Глава 28. Дороти сидела в комнате для родственников. Руки со сцепленными пальцами лежали на коленях, а колени были сведены так плотно, что терлись одно, а другое стоило ей пошевелиться. Они все были здесь. Мара, которая выглядела какой-то безжизненной, одновременно взволнованной и все время ерзала. Марджи и Бат. Прошло три дня с тех пор, как Тали открыла глаза и попыталась заговорить. Ее тут же перевезли в больницу, где снова началась игра в ожидание. Поначалу это казалось чудом, но теперь Дороти уже не была так уверена, она лучше других, знала, что чудес не бывает. Доктор Бивен заверил их, что Октали действительно возвращается сознание, но предупредил, что после такого продолжительного сна это произойдет не сразу, и долгосрочных последствий тоже не избежать. Фу, звучало логично, нельзя же проспать почти год, а потом проснуться и попросить кофе с булочкой. Много месяцев Дороти молилась об этом. Каждый вечер она становилась на колени у постели дочери. Ей было тяжело. Измученные суставы болели, но Дороти знала, что боль — это часть цены. Она остановилась на колени и молилась вечер за вечером. Осень уступила место темной зиме, затем снова просветлела, пришла весна. Она молилась, когда ее овощи пускали корни и копили силы для роста. Она молилась, когда из завязей появились яблоки и начали наливаться соком. Слова молитвы всегда были одни и те же, Господи. Пожалуйста, пусть она очнется. Но за все это время, повторяя слова отчаяния и надежды, она не позволяла себе по-настоящему задумываться об этом моменте. Она боялась представить себе ответ на свои молитвы, словно могла сглазить их. По крайней мере, так она убеждала саму себя. Теперь ей стало понятно, что это был еще один обман в длинной череде лжи, который Дороти баюкала себя все эти годы. Она не осмеливалась представить этот момент, потому что боялась. А что, если Талли очнется и не захочет ее знать? Такое вполне возможно. Дороти очень долго была ужасной матерью, и теперь, когда она наконец смогла что-то исправить и стать лучше, когда осмелилась шагнуть материнство, все эти перемены... В них все равно было трудно поверить. Поверит ли в них Талли, которая спала, и ничего этого не знала? «Вы что-то напеваете?» — тихо сказала Марджи. Дороти сжала губы. Нервная привычка. Марджи протянула руку и стиснула ее пальцы. Дороти все еще удивлялась, как легко они сблизились с Марджи. Поражало ее также и то обстоятельство, как много может значить обычное прикосновение другого человека, который тебя понимает. «Я боюсь», — призналась она. «Конечно, боитесь выжимать. Это входит в должностную инструкцию». Дороти повернулась к ней. «Думаете, я что-то понимаю о материнстве?» «Вы быстро учитесь». «А что, если она не захочет меня знать, когда очнется?» «Как мне себя вести?» «Я же не могу просто подойти к кровати и сказать «привет».» Улыбка Марджи была понимающей, как и ее взгляд. «Она всегда хотела вас узнать, Дорти». «Я помню, как Тали в первый раз спросила меня, что с ней не так и почему вы ее не любите. Бог свидетель, эти слова разбили мне сердце». Я ответила, что иногда жизнь не оправдывает ожиданий, но надежду терять нельзя. Тогда ей было семнадцать. Но ваша мать умерла, и Талия боялась, не знала, где теперь она будет жить. Мы взяли ее к себе. В ту первую ночь, когда она лежала в постели в комнате Кейти, я присела на кровати и пожелала ей спокойной ночи. Она подняла на меня взгляд и сказала, «Когда-нибудь она по мне соскучится». «Конечно», — ответила я. И тогда Талия сказала очень тихо, почти не слышно, «Я буду ждать». И она ждала Дороти, никогда не переставала ждать. Дороти очень хотелось в это верить. В течение времени для Тали отмечалась чередой расплывчатых образов и бессмысленных картинок. Белая машина, женщина в розовом, которая говорила, что теперь станет легче, передвижная кровать, телевизор в белой комнате, гул далеких голосов. Теперь голос был один, звуки доходили до нее, разбивались на части, образуя слова. «Привет, Тали!» Она медленно моргнула и открыла глаза. Рядом с ней стоял мужчина. Он был в белом халате. Сфокусировать на нем взгляд не получалось, слишком темно. Ей не хватало света. Что это значит? И она замерзла. «Я доктор Бивен. Вы в больнице Святого Сердца уже пять дней. Вы помните?» Талина хмурилась, пытаясь думать. Ей казалось, что она провела в темноте много часов, лет, жизней. Она ничего не помнила, только свет. Журчание ручья, запах молодой зеленой травы. Она попыталась облизнуть пересохшие губы, горло словно жгло огнем. Что? Вы попали в автомобильную аварию, получили серьезную травму головы. Левая рука у вас была сломана в трех местах, левая лодыжка тоже. Но переломы были простыми, без осколков, и кости превосходно срослись. Автомобильная авария? «Нет, Тали, не пытайтесь двигаться!» «Неужели она пыталась?» «А сколько времени?» Она даже не понимала, о чем спрашивает, а к тому времени, как доктор ответил, Тали понятия не имела, что она снова закрыла глаза, и ей нужно немного поспать, всего минутку. Она что-то услышала и почувствовала. Она не одна. Тали сделала глубокий вдох и открыла глаза. «Привет». Джонни. Он тут рядом с ней. За ним стояли Марджи, Мара и... Облачко? Что тут делает ее мать? Ты вернулась, — тихо сказал Джонни. Голос его срывался. Мы уж думали, что потеряли тебя. Она пыталась что-то сказать, но, несмотря на все усилия, у нее ничего не вышло, мысли путались. Он погладил ее по щеке. Мы здесь. Все. Она напрягла вся силы, пытаясь сосредоточиться, ей так нужно ему что-то сказать. Джонни, я. посмотри на нее. Что это значит? На кого ей нужно посмотреть? Не волнуйся, Тали, сказал Джонни, теперь у нас есть время. Она закрыла глаза и снова погрузилась в сон. Потом ей показалось, что она снова слышит голоса Джонни и какого-то другого мужчины. Слова доходили до нее удивительное восстановление, мозговая активность в норме. дайте ей время, но смысла она не понимала и поэтому перестала вслушиваться. Когда она снова проснулась, Джонни был еще здесь, и Марджи они стояли около ее кровати и тихо переговаривались. Тали открыла глаза. теперь все было иначе, она это сразу поняла. увидев, что она открыла глаза, Марджи заплакала. а вот и ты. привет, прохрипела Тали. Ей потребовалось сделать огромное усилие, чтобы найти это простое слово, найти себя в словах. Она что-то сказала, даже не понимая что, но была уверена, что это не важно. Тали слышала, что речь у нее медленная и путанная, но их улыбки заставили забыть об этом. Джонни придвинулся ближе. «Мы скучали по тебе». Марджи подошла и встала рядом. «Ну, вот моя девочка снова с нами». «Сколько... здесь...» Талли знала, что для ее вопроса требуется больше слов, но они ускользали от нее. Марджи посмотрела на Джонни. «Тебя привезли сюда шесть дней назад», — ровным голосом сообщил он, потом вздохнул. «Авария случилась 3 сентября 2010 года». «А сегодня 27 августа 2011 года», — продолжила Марджи. «Нет». «Погодите». «Ты почти год провела в коме», — сказал Джонни. «Год?» Тали закрыла глаза, чувствуя, как ее охватывает паника. Она ничего не помнила об аварии, о коме или... «Эй, Тали!» И вдруг сквозь тьму прорвалась яркая чудесная картина. Две взрослые женщины на велосипедах, они едут рядом, раскинув руки, свет звезд и голос Кейт. «А кто сказал, что ты умрешь?» Этого не могло быть. Ей все привиделось, точно. «Мне давали сильные наркотики, да?» Тали медленно открыла глаза. «Да», — подтвердила Марджи, — «чтобы спасти тебе жизнь». Ну «Вот, значит, в чем дело. В бессознательном состоянии под действием наркотиков она видела лучшую подругу. Что ж, неудивительно». «Тебе предстоит пройти курс физиотерапии и реабилитации. Доктор Бивен порекомендовал хорошего специалиста, который будет с тобой заниматься. Он считает, что совсем скоро ты будешь готова жить дома самостоятельно». «Дома». Тихо повторила Талия, пытаясь вспомнить, где же это. Ей снилось, как она сидит на пляже в плетеном кресле рядом с ней Кейт, но перед ними не серый галечный берег острова Бенбридж, а не покрытые синие волны залива. «Где мы?» — спрашивает Тали. и пока она ждет ответа, по нефритовой воде разливается свет. Он пронизывает все вокруг и становится таким ярким, что невозможно смотреть. «Когда кто-то толкнет тебя, или скажет, что дело не в тебе, или... Когда заиграет наша музыка, прислушайся, и ты услышишь меня. Я всегда буду с тобой. И в твоих воспоминаниях». Тали вздрогнула и проснулась. Она села так резко, что у нее перехватило дыхание, а головная боль усилилась. Кейти. Воспоминания нахлынули на нее, затопили. Она была с Кейти где-то там, далеко, держала ее за руку, слышала ее слова. «Я всегда буду с тобой. Когда ты услышишь нашу музыку, или будешь смеяться до слез, зная, что я с тобой. Когда ты ночью закроешь глаза и начнешь вспоминать, я буду с тобой. Всегда». Это было реальностью. Невероятно, но это так. Это не наркотики, не последствия травмы, не ее фантазия. Это было на самом деле».